Глава 33. Назар. Никс с утра пораньше рвётся в бой, и я его отчасти понимаю. Всё же Адам Корп его детище, его и его отца. Да, так вышло, что он сделал свой выбор и остался с Евой. и, судя по довольному лицу, не жалеет об этом, хотя и скучает. Мы проходимся по основной документации, и когда разговор доходит до контракта с Емельяновым, Ник вдруг стопорит. Погоди, а с ним-то уже подписали? Нет, всё как-то не складывается, а тут ещё и некоторые детали всплыли. Не понял, что именно. Вкратце пересказываю о роли Емельянова в судьбе Полины, а также о его связи со Смоловым. Охренеть у вас тут замес, выдаёт брат. И что думаешь? Контракт принесёт выгоду, но но, но откровенно говоря, слышал я про этого Емельянова не самые лестные отзывы. Киваю, соглашаясь». Так-то да, но компании это будет очень выгодно. Хотя, знаешь, морально я готов отказаться от сделки. Ник, понимающе ухмыляется. Да угадаю, как только нашлась Полинка, передумал. если понимаешь, чего спрашиваешь, ворчу на него. Да ладно тебе. Но если интересно мое мнение, к черту контракт. Семья важнее. Мне действительно важно было услышать это, потому что Адам Корп для меня стало своего рода спасением после развода и относился я к этой компании куда трепетнее, чем к отцовской. Спасибо, меня прерывает звонок мобильного. Мама, погоди, отвечу. Да, мам. Назар, срочно домой. У нас ЧП. Что именно? Резко спрашиваю, направляясь к дверям. Ник провожает меня удивленным взглядом, а затем шагает вслед. Полина, она, её подстрелили. Врачи пока мало что говорят, но её отвезли в клинику. Что? А Платон? Не пострадал? Ясно, скидывай адрес и присмотри за сыном. Убираю мобильный и практически бегом выскакиваю из здания. Торможу только возле машины, когда брат мешает открыть дверь. "Ключи давай", требует он. "Мне некогда. Ты в таком состоянии за руль сядешь? Зачем? Давай, поехали". Благодарно киваю и больше не спорю. "Что случилось?", спрашивает Никас, когда выезжаем с парковки. "Мама сказала, в полину стреляли. Чёрт, я даже не спросил, сколько раз и почему охрана допустила это". По груди бахает так, что я едва сдерживаюсь. До меня начинает в полной мере доходить новость. Подстрелили, то есть выстрелили, и Полина теперь. Жмурюсь, пытаясь собраться с мыслями, нельзя раскисать, не сейчас. Первая мысль Ржевцев добрался. Вторая Емельянов постарался. Но сейчас даже не это самое главное. Куда важнее узнать, что с Полей? Ясно. В клинику, киваю. Адрес мать скидывает оперативно, и мы, нарушая все мыслимые правила, оказываемся там уже спустя полчаса. Наверное, я выгляжу как-то чересчур дико, раз меня без слов и возражений сразу отводят на нужный этаж, предварительно упаковав в халаты и бахилы. Идёт операция, ждите. Вот и всё, чего я смог добиться. Сядь, говорит Никас, Нужно подождать. Как Беспомощно выдыхаю. Как просто подождать? Она же там, Ник, одна на столе, и черт знает, что с ней делают. Сколько у нее ранений? В горле пересыхает, и я впервые чувствую влагу на глазах. Ты нужен ей, сильный. Давай, брат, соберись. Пока она там, нужно решить остальные вопросы. Не закрывать же глаза на то, что произошло. Да, ты прав. Я уверен, что отец уже в курсе случившегося, поэтому для начала связываю с Олегом. Тот реагирует четко и по делу понял, принял. Дай мне полчаса, всё выясню. Я думаю, что Емельянов может быть причастен. Успеваю вставить. Проверю и всё. После же набираю отца. Тот в тихом бешенстве, это чувствуется по голосу. Если коротко, то в охране и правда брешь. Единственное, что ясно, работал очень хороший профи. Такое далеко не каждому под силу. Ну и наводка явно была. Повезло, что один из охраны среагировал довольно быстро, даже слишком. Так что серьёзных ранений никто не получил. Ребенок в порядке, только напуган. Полина в больнице, но жизненно важных органов не задета. коротко сжато и по делу. Ты же говорил, у тебя лучшие парни. Все же не удерживаясь в конце. Разберемся, цедит отец. Я мечусь, словно лев в клетке. Да, я помню, что жизненно важного ничего не задета. что операция не сверхсложная, но все равно не могу. Просто не могу перестать волноваться за нее. У нас ведь только все наладилось, только-только все пошло в гору. Столько планов было. И что в итоге? Как я так облажался, что не обезопасил свою семью. Положился на заверение отца, а должен был сам перепроверить всех и вся». Когда хирург наконец выходит в коридор и спрашивает, кто родственник Полины, двигаясь вперёд. Как она? Тише, вы кто? Муж. Всё прошло успешно. Ничего критичного, но восстанавливаться вашей жене придётся долго. Ей повезло. Задета только плечо, на вылет и вскользь левый бок. Фактически царапина. Кружина, заведённая внутри, чуть ослабляет свой напор, и я хотя бы могу вдохнуть. Можно её увидеть. Сейчас она в реанимации. Если так не имётся, дождитесь, пока переведут, но недолго. Ей нужен покой. Хорошо, спасибо. Благодарно киваю и практически падаю на диван, стоящий неподалёку. Видишь, всё хорошо, говорит Ник, усаживаясь рядом. Я мог её потерять. Чёрт, ты понимаешь? В неё стреляли. Это ведь не шутки. Брат ободряюще хлопает меня по плечу, а я всё ещё осознаю, по какому краю мы прошли сейчас. Бросаю взгляд на часы и понимаю, что Полянский так и не перезвонил. Вот ведь. Набираю его номер снова. Недоступен. И так ещё раз 5. В итоге сдаюсь. Может, домой? предлагает Никас. Полина всё равно спит пока. Ты бы уехал? Нет. Ну вот и не неси ерунды. А ты езжай, мать успокой заодно. Справишься? Конечно, киваю. Брат уезжает, а я жду. Жду, когда смогу увидеть её, пока не побуду с ней, не выйду отсюда. К чёрту. Пусть хоть что со мной делают. Не знаю, сколько времени проходит, когда кто-то тормошит меня и тихо спрашивает: "Вы, когда миди? Что?" "А, да, можно к ней. Ненадолго. Спитана ещё после наркоза. Минут десять. потом придётся уйти", терпеливо объясняет медсестра. "Конечно, спасибо". Захожу в палату, и это чертовски непросто. Видеть её такой, бледной, несчастной, болезненной. Словно все силы и энергию у неё забрали. Присаживаюсь рядом и беру осторожно за руку. Ты держись, Поль, держись, родная, не сдавайся. Мы тебя ждём и любим. Жмурюсь, украдкой стираю скупые слёзы. Кто сказал, что мужики не плачут? Очень даже. Просто повод для этого должен быть охренеть, какой невесёлый. Сжимаю её пальчики и покидаю палату, когда вижу, что медсестра настойчиво указывает на выход. А в коридоре натыкаюсь на Полянского. Ты не отвечаешь на звонки. Тут же наезжаю на него. И в этот момент меня совершенно не пугает его комплекция. Ага, лениво соглашается тот. Был слегка занят, пока перетирал со смоловым. И ты, наверное, случайно забыл мне рассказать, что в парке Полина твоя наткнулась на одного человечка из прошлого. Кмурюсь, припоминая подобное. Я как раз собирался заняться этим вопросом сегодня. Было, было, но там мутная тема, не успел я Вот. А успел бы, глядишь, и не сидели бы здесь, усмехается Олег. Твоё счастье, что Смолов мужик умный и свои инвестиции страхует. Поясни, парень, который так ловко обошёл охрану Емельянова в парке, наёмник по кличке Грек, толковый малый, хорошо работает. Видимо, у них с твоей Полиной какое-то общее прошлое. Ещё одна многозначительная пауза, а я уже начинаю звереть. Ближе к делу. Так вот, Ржевцев, как ты понимаешь, искал твою жену Грег помог ей сбежать. Но то ли он засветился, то ли облажался, но на него вышли. Дальше у него встал выбор: сдать подругу, или кто она там ему, или не сдать. И он, поняв, что она ни черта не помнит, сдал, догадываюсь я. И именно, думаю, этим он выторговал себе у Ржевцева помилование, а еще тем, что помог пробраться на территорию дома снайперу. Но как? У отца охрана всегда была на высоте. Полянский криво ухмыляется. Будет ему уроком, и скажи спасибо, что Осмолов подсуетился. У него свой человек и среди среде конкурента, и в охране вашей тоже имеется кое-кто. И ты так легко об этом рассуждаешь, поражаюсь я. А чего ты ждешь? Мое дело изложить факты. Ладно, допустим, все так. Дальше что? Теперь наша проблема Осмолов, он будет Палину загонять в угол. Повезло тебе, усмехается Олег. Хорошие у тебя друзья, Назар. Не будет у вас проблем при одном условии. Полина передаст всю инфу тому, кто теперь будет держать бизнес. То есть Ржевцев уже не удел, на это наемник лишь многозначительно разводит руками. И какие гарантии? Говорю же, не тронут вас. Слово даю. Что, а Смолов и тебе должен? Тот молчит, но я все равно хочу выяснить все до конца. Кто ты такой, Олег? Ты ведь и сам понимаешь, к чему вопросы. Нет гарантий, что Полина все вспомнит. Что тогда? Ты хочешь, чтобы все твои проблемы решали другие? Напрягись хоть в чём-то и сам. Вообще-то это не от меня зависит, огрызаюсь в ответ. Ты предлагаешь поставить на кон жизнь моей семьи. В этот момент из приоткрытой двери слышу какой-то писк и дёргаюсь в палату. Стоит подойти ближе, как вижу растерянный взгляд Полины.